Первых, чтоб внушение королю учинить, дабы дюк и прочие, которые для своего интересу менажируя, направляя двор гишпанский, не увидели до своего времени. Второе, чтоб внушение королю было так деликатное, чтоб ему охоту к тому придали и склонно учинили. Третье, секрет осем содержать надобно как наивозможно. И что принадлежит до сего последнего пункта о секрете, теперь донесу, например, что как открываются такие деликатные дела, а именно. Я заверно уведомлен, что посол португальский Дон Луи для дочери короля своего о том же указ имеет и старается с такую кондицию условием. Чтоб инфанту гешпанскую, которая здесь живет, отдать за сына на обмен короля его, португальского, который летами с ней сходен. И другой, дюк Лоранский, старается свою дочерью, и тех обоих министр имеют портреты всей фамилии своих государей. И ныне раздают копии с портретов тех принцесс многим придворным, дабы до виду короля дошли а всем оставляю в милостивише вашего величества мудрое рассуждение, ежели б не запотребно и нам тоже учинить. Но я портретов государинь-цесаревин к моему великому удовольству и милостивому награждению по сей число еще не имею». Куракин живо описывает борьбу партии при французском дворе, партии старых государственных людей, которые имеют в виду политические интересы, и партии людей которые рвутся сменить их, угождая желанию короля». В нескольких словах резко очерчивает характер четырнадцатилетнего короля, будущего Версальского султана. Теперь кратко донесу о интригах. Всем деле здесь, при дворе, что партия великая есть тех, которые кругом короля непрестанно бывают для его забав, но в делах никакой силы не имеют, стараются и подтверждают королю чтоб марьяж с инфантою гишпанской разорвать и на другой де принцессе женился, на что видя королевскую склонность, хотя себя в милость привести и вырваться из пробощения ныне правительствующих и себя учинить людьми. Но Дюк де Бурбон своими всячески старается короля при нынешнем намерении содержать. Итак нам впредь покажет свое время, кто выиграет, процесс сей. Но все того мнения что первая партия триумфовать будет, а состояние короля доношу, что самовластен, ныне есть так, что хотя бы его прадед был Людовик XIV, правда, дел правления не перенимает на себя, но для своих забав все повелительно чинит, что никто не смеет чего представлять не самый бискуп Фрежес, противного ему, понеже зная нрав его, Опасается, чтоб милости его не потерять. Толкуя о сватовстве, Куракин настаивал на необходимости для России примириться с Англией, ибо это облегчит и отношения с Францией, которая не может вдруг отказаться от прежней орлеанской политики, несмотря на сочувствие Стюартом. Интерес Вашего Величества есть весьма по требованию здешнего двора примириться с Англией, которая примирение ученицы Токма Проформа как все о том знать могут. И довольно мне дал знать сам Дюк де Бурбон в разговорах своих, чтоб примириться с Англией, и тем бы им дать свободные руки все обязательства истинного их намерения учинить, и что де ваше величество сие примирение учинить можете токмо одну диссимуляцию или аппаренцию только для видимости. И когда, Ваше Величество, к тому примирению склонность будет, мое всепокорнейшее мнение есть, чтоб оную учинить просто так, без всяких кондиций и экспликаций, условий и объяснений токма, чтоб все забвению придать прошедшие с обоих сторон и министров взаимно к дворам отправить и вновь корреспонденцию возобновить. Что же принадлежит до партии Торисовой, Тори в Англии, и претендентовой, чтобы она не ослабела к стороне Вашего Величества от того примирения, которое упование всегда имело и имеет на Ваше Величество, к своему авантажу, выгоде, на предбудущее. И он их слабость не будет, но более подтвержена и восставлена, будет резидующим там министром Вашего Величества и его с ними повседневным обхождением. И в состоянии двор Вашего Величества будет лучше при случаях, и в потребное время и с ними корреспонденцию вести через министра вашего величества, нежели теперь не имея никого.